Голова шестая. Подперев виски пальцами, перевожу глаза с монитора рабочего ноутбука на монитор рабочего компьютера. Мой чахлый код в процессе тестирования. Вернее, его небольшой кусок, над которым я коптилась всю прошлую неделю. Но с учетом того, что брала дни, не успела довести его до ума. В мессенджере телефона всплывает сообщение от Марка, которое я игнорирую, продолжая гипнотизировать мониторы. Когда я нахожусь в рабочем процессе, меня бесит абсолютно любое постороннее вмешательство. Иногда я не отвечаю даже на звонки рабочего телефона. Это мой первый самостоятельный проект – разработка программного обеспечения для системы видеонаблюдения. Когда Орлов передал его мне, я чуть со страха не умерла. Он отправил меня на двухмесячные курсы и терпеливо ждал, пока я их закончу. Курсы оплатила фирма, и теперь мне нужно дать результат. И прежде всего я хочу дать результат своему руководителю. Последний раз я так нервничала перед собственными родами, накручивая себя и боясь всего подряд. Например, что что-то пойдет не так. В работе я очень медленная, и мне никогда не хватает восьми рабочих часов. А сегодня я вообще соображаю как улитка, потому что благодаря своей матери почти не спала ночью. Она и раньше доводила меня до состояния психоза, но в этот раз превзошла саму себя. Я не справлюсь с Тони одна, здесь, в Москве. Даже если каким-то чудом найду для нее детский сад, кто будет забирать ее оттуда? У меня даже машины нет. И это не говоря о том, что в следующем году она пойдет в школу. Я так зла на мать, что даже слышать ее не хочу. Но я всегда беру трубку, когда она звонит, потому что так мы договорились. Марк звонил в двенадцать ночи, и мы почти полчаса болтали о его работе. Он занимается ресторанным бизнесом. Все это было бы очень интересно, если бы мне был интересен бизнес в принципе. Поэтому я слушала его через слово. Тяжело вздыхаю и беру в руки телефон. Марк. Во сколько сегодня освободишься? Проверь остаток по счету. Проваливаюсь в мобильный банк и удивленно округляю глаза. Я в районе восьми. «Что это?» «Марк, подарок?» «Я». «Зачем мне столько?» «Марк, купи себе что-нибудь красивое». И адрес пришли, откуда тебя забрать. По коням врывается в наш open space громоподобный голос, от которого отдел приходит в движение. Отодвигаются стулья и щелкают ящики столов. Быстро скидываю марку-адрес места презентации телевизоров Samsung, Самсунг, поворачивая голову. Орлов стремительно движется между перегородок, работая длинными ногами. Он с утра таскался по совещаниям и даже ни одного письма мне не оставил. Сегодня я его еще не видела и не слышала. Не глядя, блокирую телефон и убираю в сумку. Мои глаза жадно следят за каждым его движением. Он приоделся. В песочного цвета брюки, голубую рубашку и темно-коричневые туфли. Обычно он так не одевается. В компании нет вообще никакого дресс-кода, поэтому тут кто во что горазд. В повседневный стиль стиле Орлова джинсы и кроссовки. Но на нем все сидит отпадно, особенно на его бедрах. Господи, он такой здоровый и подтянутый. Я уже привыкла. Возможно, каким-то женщинам его размеры покажутся непривлекательными. К моему горю я не из тех. Я обомлела еще в день нашей первой встречи. От его габаритов и всего остального. Он был таким строгим и крутым, таким профессионалом, что я растерялась и хотела бежать. Пару раз от нервов сморозила настоящую дичь, но он и бровью не повел. Он вообще на меня никак не реагировал. Сразу установил между нами дистанцию. Это потом я узнал, каким шутом Гороховым он может быть и каким деспотом. Ещё я знаю, что у него тёлок больше, чем у долбаного султана. Коллекция неделька на каждую неделю месяца, но в офисе он не гадит. Об этом знают абсолютно все. Поправив очки, собираю ноутбук и пакую его в сумку. Хочу взять его домой, чтобы продолжить тестирование на удалёнке. Это первый пробный тест, и я очень волнуюсь. «Что там у тебя?» Окружив своими ручищами, упирается в стол кладет ладонь рядом с моей и заглядывает в монитор поверх моей головы. От неожиданности перестаю дышать. Его грудь касается моих плеч. Запах туалетной воды приятный и такой мужской, и он обволакивает меня со всех сторон. Вторая его ладонь полностью поглощает мою крошечную беспроводную мышку, сворачивая одни окна и открывая те, что интересуют его. «Давно запустила?» – спрашивает тихо. По шее и груди ползут мурашки. Облизнув губы, также тихо отвечаю. Минут пятнадцать. Изучает строчки моего недоразвитого кода, спокойно дыша над моей головой. Глаза цепляются за наши ладони, лежащие рядом друг с другом. Моя половина от его. На среднем пальце толстое серебряное кольцо. Я фетишистка, но мне всегда нравились его ладони и длинные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями. Чёрт. Как добралась, его голос так близко, а подбородок почти в моих волосах. «Российскими железными дорогами», – бормочу, осторожно убирая руку. «У тебя ошибка, вырубай», – сообщает хрипловато, выделяя ее курсивом. «Угу, я не сомневалась, что она там будет. Иногда мне кажется, что у него на это ПО код давно написан, и он держит его где-то в столе. Жду, пока Орлов освободит мою мышку». «Так как добралась?» – повторяет вопрос, выпрямляясь. Поднимаю на него глаза, повернув вслед за ним голову. Положив руку на спинку моего кресла, молча изучает меня с головы до талии, потому что нижняя часть моего тела находится под столом. Я занята тем же самым. Изучаю его снизу вверх и обратно. Его брюки и мое платье практически одинакового цвета. Голубые глаза бесстыжно ныряют в мой вырез. Чувствую, что начинаю краснеть. На моём лице это всегда как зажжённая сигнальная ракета. Быстро опускаю голову. Что? Уже не помню, о чём он меня спрашивал. Орлов чешет тёмную бровь и откашливается. Отводит глаза, осматривая офис и говорит рассеянно. Э -э, собирайся, выезжаем через пять минут. Смотрю ему вслед, не мигая. Пытаюсь прогнать дурацкую краску со своего лица и Орлова великолепного из головы. Отъехав на стуле, резко открываю нижний ящик стола и достаю свои лодочки. Сбрасываю сандалии и надеваю сначала одну, потом вторую туфлю. Встаю, разглаживая платье по фигуре, поднимаю с пола сумку с ноутбуком и свою кожаную сумку, наблюдая за тем, как Орлов собирает вещи за стеклом своего шефского аквариума. Десять минут спустя я оказываюсь на переднем сиденье его БМВ.